Я порылся, нашел трешку и торжественно положил ее на ладонь. Долетел порыв ветра, Люба ойкнула, и трешка моя унеслась, как последний лист убогого девица. Я убежал, оставив Любу возле ее дома, чтобы не испытывать неловкости при встрече с Борисом Михайловичем. Идти домой пешком было бессмысленно. Это когда-то десять-пятнадцать километров меня только развлекали, Там же в любой момент могла тихо подъехать сзади милицейская машина, ночевать же в чужом подъезде в моем возрасте — это уж слишком. Похоже, смутная, подсознательная, заветная мечта идиота должна была осуществиться сейчас, до кольцевой автодороги рукой подать, а там, снегами, подальше, сколько хватит сил от Москвы, от людей в лес, у небольшого костерка прокоротать остаток ночи. Спички — — похлопал я по карману близ собой. Я протрезвел немного от предстоящего чуда, округлил глаза, будто что-то кому-то доказывал, и решительно двинуться. В лесу было светлее, контрастнее, темные стволы ели, восковые березовые не таили подвоха. На городском буром небе радовала дюровская графика сплетенных ветвей. Я выбрал маленькую размером с кухню полянку и весело вытоптал в снегу пятачок. «Надо наломать лапников», — вспомнил я, но, отломив без труда две иловые ветки, эту затею бросил. Случай настолько незначителен что деревья портить по этому поводу просто непристойно. Две эти ветки, скрестив, я под себя подложил, и этого оказалось достаточно. С хворостом проблем не было, разные толщины сухие ветки торчали в снегу повсюду. Они ломались с треском пистолетного выстрела. И радовался я, отпугивая от меня возможных бродяг. Милиции в лесу я не боялся. Не такие уж они идиоты. Костер горел. Было не очень холодно. Спать не хотелось. Вспоминались сегодняшние похороны и другие батины. Было это в августе. Я был молод И относительно мордат после армии. Батя лежал с инсультом, А я обещал беспомощному врачу Сделать из него докторскую колбасу, если что. Я покраснел в темноте, — Это двинулся от огня. Нашел же время и силы хохнить. Каламбуры, шлаки, Ядовитые отходы интеллекта Отравляют душу, заплетают язык. И вообще иронии даже самые-самые. Помогла ли ирония Марику Ройтеру? неожиданно для себя оказавшемуся в Америке. Около года он радовался свободе на Брайтоне. Был автомобиль, снимал маленькую студию за 300 долларов. Негры, еще не вытесненные одесситами, не смущали Марика. Они играли в баскетбол, ели сединокорчик свои бигмаки, ловили рыбу в океане. Марик любовался грацией и осмысленным взглядом, и русской, деревенской непосредственностью В один прекрасный осенний день встретил он на Оушен-паркве Милу Гальперину, давнюю свою эксплуататоршу. мило тут же предложил ему работать вместе. Марик никак не ожидал ее встретить. Она собиралась в Израиль и вообще это было настолько дико и отдавала таким тяжелым роком что он сразу же согласился с новыми, откуда только взявшимися силами, издеваясь над собой. Гальперина ухитрилась на скорую руку создать риэлторскую контору, и Марику предлагалось макетировать проспекты, до начала, конечно. Мила жила в Бруклине, и Ройтер два раза в неделю ездил к ней на велосипеде. Деньги были небольшие, но для потребностей Марика достаточные. Это было лучше мытье автомобилей. У Марика появилось свободное время. Посмеиваясь, он понимал, что писать еще не может, и дело не в том, что воздух другой. Другим был он сам, дальним своим же знакомым, вспоминаемым часто, но еще не встреченным. И он ждал себя, спокойно, из истерики, поглядывая вокруг и сочиняя анекдоты. Он ходил по набережной и снимал своей маленькой кинокамерой все подряд мартынов, подскакивающих над разломанной ракушкой, китайцев, собирающих на отливе устриц и миди, старика в кителе с орденом красной звезды и медалями. Сидящего на ящике для чистки обуви Глядящего неподвижно На северо-восток В сторону Харькова На кони Айленде Напротив парка аттракционов Тянулся длинный ряд лавочек-старьевщиков Весная лента нищеты и порока Маленькие, темные лавочки Таили в себе все атрибуты и приметы Ночного мегаполиса От откровенного мусора для наркотиков От изысканного антиквариата До заказных убийств